Дождь начался так неожиданно и бурно, что пока такси спускалось по каньону, грязная река быстро нагнала его и наверняка утащила бы за собой, не сверни водитель, на мощённую дорогу, которая вела к горному отелю «Золотой утёс». Слегка взволнованный произошедшим, но довольный тем, что уцелел и пригнал машину, водитель остановился напротив дубовых ворот и ничуть не удивился тому, что здесь, наверху, было сухо. На шум мотора из ворот вышли двое вооружённых автоматами людей. «Порядок?» — спросил один из них у водителя. «Порядок, Каррот», — кивнул тот. «Бензина под завязку, машина в хорошем состоянии, можно уехать далеко». «А таксист?» «В багажнике». Заметив, как сдвинулись брови Каррота, тут же добавил. «Живой он, как ты и велел. Почти никакого насилия и совершенно без крови. Я сказал ему, будешь вести себя тихо, ещё и денег заработаешь». «А он там не задохнётся?» «Нет, нос открыт. А в скотче я несколько дырок сделал, на случай, если у него насморк». «Ладно». кивнул Каррот и, доставая рацию, произнёс. «Внимание, Свенсон, транспорт прибыл, можно ехать». «Понял тебя», — ответил ему коллега, дежуривший в прихожей одного из самых больших номеров отеля. В это время года здесь было немноголюдно. Основная часть гостей приезжала зимой, к горнолыжному сезону. Как раз поэтому был выбран именно этот отель. К тому же от перевала до него оказалось значительно ближе, чем до отелей в долине. Да и контролировать подъезды к нему не составляло особого труда. Свенсон постучал в дверь. да отозвался юргенсон сидевший одетым в гостиной перед разложенной колодой карт. Он немного нервничал, а пасьянцы его успокаивали. «Машина прибыла, сэр. Можно ехать», сообщил свенсон зайдя в комнату. «Такси?» «Так точно, сэр. Самое настоящее». «Давненько я не ездил на такси». юргенсон поднялся с кресла, сгрёб карты в кучу, но брать с собой не стал, подхватив лишь небольшой портфель, в котором были кое-какие документы и наличность на первое время. «Там вроде гром гремел». «Дождь прошёл в каньоне, но теперь уже закончился». «А не завязнем?» «На крайний случай пригоним вездеход хозяина. Он в сарае стоит. Я его вчера проверял, мотор заводится. Разрешите портфель, сэр?» «Не нужно, я сам понесу. Тебе только кофр». Юргенсон вышел в коридор, где караулили ещё двое охранников, а Свенсон взял большой чемодан и вышел следом. На полу поскрипывал старый паркет, со стен катились головы горных козлов и медведей, которые некогда водились здесь в изобилии. Прежде отель славился как прибежище охотников, но теперь его облюбовали горнолыжники. Гюргенссон попытался вспомнить, когда последний раз катался на лыжах. Оказалось, что никогда, и это его смутило. Спускаясь по лестнице, он пытался понять, почему был уверен, что когда-то катался, и уже в холле, увидев пожилого хозяина гостиницы в жилетке из козьего меха, вспомнил, что всегда мечтал научиться кататься на горных лыжах, и со временем стал думать, будто это уже случилось. «До свидания, мистер Сазерленд! Мне было у вас очень уютно!» сказал Юргенсон и сам не узнал собственного голоса. Приезжайте к нам ещё, сэр. Осенью у нас в меню жаркое из горного козла. Спасибо, я об этом подумаю, сказал Юргенсон и вышел во двор. Жилые постройки и сараи с высокими крышами придавали отелю вид сказочных декораций. Внизу в каньоне молочной рекой стекал в долину туман, а пронзавшие его лучи утреннего солнца превращали каньон в подобие светового шоу Альвара Салурье. Однажды Юргенсон с Барбарой посетили это шоу вскоре после их свадьбы. «Сколько же лет с тех пор минуло?» Посмотрев на освещенные солнцем заснеженные вершины, юргенсон вздохнул и с чувством необъяснимой вины направился к воротам, где его ожидало такси. Каррот распахнул пассажирскую дверцу, и юргенсон сел на непривычно узкое сиденье, а портфель положил на колени, зная, что места с обеих сторон будут заняты. Свенсон открыл багажник и посмотрел на Каррота. Тот с невозмутимым видом пожал плечами, и Свенсону, чтобы уместить багаж босса, пришлось что-то энергично передвигать, от чего весь автомобиль заходил ходуном. Но Юргенсон не скандалил. Раз уж решился играть в эту игру, следовало быть терпимее. Вскоре Каррат и Свенсон сели рядом с ним. Место возле водителя занял ещё один охранник. Машина тронулась и начала спускаться по старой дороге, вырубленной, наверное, лет 200 назад. Корни деревьев, невесть как зацепившиеся за стены, горный плющ и лишайники покрывавшие сглаженные дождями каменные плиты — всё это проплывало мимо Юргенсена, словно в забытом кино. Только вчера он прибыл в небольшой аэропорт, откуда на наёмном микроавтобусе переехал через перевал и добрался до этого отеля, в то время как основные силы передвигались более открыто через аэропорты в Кульбере и Аэропанторе. Едва ли рудберг мог повредить простым солдатам Юргенсена, а вот подстрелить его самого, конечно, бы постарался. Сейчас юргенсон наступал по всем правилам военного искусства, запуская передовые силы, подтягивая резервы и договариваясь с новыми союзниками, 30 лет назад бывшими его непримиримыми врагами. рудберг мешал многим, он не обладал нищитьём, ни тактом, одной лишь безграничной дерзостью. Сплотив вокруг себя таких же отморозков, он восстал против устоявшейся системы, а система, как оказалось, была не готова противостоять этому наглецу. Некогда непримиримые бойцы со временем постарели, заплыли жиром и мечтали только о том, чтобы их не трогали. Рутбергу предлагали немалые отступные, чтобы он убрался с побережья. Но тот, почувствовав слабину здешних хозяев, брал деньги, но никуда не уезжал, в конце концов бросив вызов Трэвису Юргенсону, самому сильному из владельцев подпольных казино. Дорога в каньоне была сырой, кое-где попадались грязевые наносы. Но куда труднее оказалось разъезжаться со встречными автомобилями, владельцы которых спешили в горы, пользуясь выходным днём. Юргенсену подумалось, что у него-то отсутствует само понятие «выходной день». Всё дела, до да дела. Они не отпускали его, даже когда он ездил на воды, грязи и минеральные источники.